«Ну как сразу? А вдруг ты тоже сразу отказала бы?» — объяснил он. «Я и теперь отказать могу», — надула она губы, впрочем, несерьезно. «Ну что ж, тогда ничего не поделаешь», — развел он руками. «Да ладно, не боись, говори уж», — подбодрила его девчонка. «Что, спрятать чего нужно?» А ты догадливый, — обрадовался Сергей тому, что долго объяснять не пришлось. «Тут большого ума не надо». Ко мне за рейс человек десять с такими просьбами обращаются. Только у меня жесткие принципы. Никаких наркотиков и оружия. Да ты что? Ну какие наркотики и оружие Я просто слышал, что в поезде шмон основательный намечается. Кого-то ищут, но, как всегда, крупная рыба уйдет, а мелочь в сеть попадется. То есть ты себя мелочью считаешь под дело проводиться? Ну, в общем, да. Я к друзьям на свадьбу еду. Жених мой очень близкий друг, мы с ним с одного двора на одном горшке в детском саду сидели. Так вот он меня просил для невесты колечко с брюликом привезти. У нас их подешевле можно купить. Ну, в общем, если не возражаешь, я у тебя его спрячу. Хорошо, кивнула проводница сотня, и бабки вперед. Согласен. Второй раз обрадовался Сергей тому, что так быстро решил и этот вопрос. Он сбегал в свое купе и через минуту вернулся. В руках его был большой целлофановый пакет и что-то в нем, по объему значительно превышающее размер самого большого колечка на палец. «Разверни!» — скомандовала проводница. Сергей извлек содержимое пакета. «Ой, что это?» Удивилась проводница, увидев в руках блондина двух свадебных кукол, опоясанных обручальным кольцом. «Колечко с бриллиантом я в куклы зашил. Специально для невесты сюрприз. Но при серьезном шмоне могут и его прощупать, просветить могут. Я там не знаю, с чем они искать будут. Ну да брось ты. «Никто бы и не додумался, хотя если хочешь, чтобы я спрятала, я спрячу», — быстро опомнилась проводница, понимая, что парень может передумать, и она не получит свою сотню. «Значит, договорились». Парень снова уложил кукол в пакет. «Да, только куда их положить?» — огляделась девушка, — чтобы они тут мне не мешали. «А давай прямо в мешок с чесноком зароем», — предложил Сергей. — Да ты что? — засмеялась проводница. — Ты потом как развернешь свою куклу, жениха и невесту, там вся свадьба одуреет от вуни. — Да ничего. Для хохмы даже нормально будет. Но — Ну, как знаешь, — пожал плечами проводница. Сергей ловко закопал пакет с куклами в мешок, набросал еще сверху него несколько головок чеснока для верности и полил чесночной жижей вытекающей из треснувшей банки. «А это еще зачем?» — не поняла девушка действий блондина с чесночной жижей. «Да это чисто психологическая уловка. Если они к тебе в мешок полезут, так для проформы, то в этой липкой и едкой гадости никому копаться не захочется». «Ну, делай, как знаешь!» — махнула рукой проводница. Сергей отсчитал положенную сумму. Даже еще пятьдесят рублей накинул сверху. «Это ни к чему, — нахмурилась проводница, — у меня все по такси, я лишнее не беру. Тут и ехать-то осталось». Она посмотрела на часы. «Будем точно по расписанию, вряд ли уже проверять будут. Это на всякий случай. Сегодняшний вряд ли опоздает. Тут его всеми силами по расписанию гонят. а чего Какой то Какой-то груз важный есть. Какой?» «Гроб с телом матери начальника Южного вокзала почему-то перешла на шепот проводницы. Теперь костьми ляжем, но к сроку покойницу должны двести». «Во, как интересно!» — задумался блондин. «Из-за одной мертвой столько живых людей вовремя в Москву попаду». «Ну ладно, ты иди». Проводница снова улеглась с книжкой на полку. Сергей вышел в коридор, и увидел, как за окнём показалась железнодорожная станция. Поезд стал тормозить и остановился. А через некоторое время в вагон вошли люди с собаками. Попросили всех открыть купе. Заводили собак в каждое. Ещё раз проверяли сумки выборочно у подозрительных лиц. Заглянули и в купе-проводницы. «Ничего странного не заметила?» — спросил лейтенант с собакой у девушки. «Да вроде все нормально. Одного чеченца с наркотиками уже взяли». «Это мы слышали», — поморщился от чесночного запаха лейтенант. Собака, заглянувшая в купе, беспокойно завертелась, потом чихнула. «Что это за гадость ты везешь?» — вновь дернул носом лейтенант. «Да чесночная настойка разбилась в банке, не продохнуть теперь», — объяснила девушка. Лейтенант заглянул в мешок с чесноком, Собака от новой волны чесночного запаха заскулила и снова чихнула. Вот, блин, выруглся лейтенант. Так и собаку мне испортишь. Такой жуткий запашок. Тут у любого нюх отобьет. А ну пошли отсюда, Мухтар.